Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Солженицын. В круге первом. Роман. Судьба современных русских книг. Если выныриваю, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским мастером. Перья потом доплывали. Так и с этим моим романом. Чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, Я сам его ужал и исказил, вернее, разобрал и составил заново. И в таком-то виде он стал известен. И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь, а вот он, подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил. Ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят. Написан 1955-1958. Искажен. 1964. Восстановлено. 1968. Посвящаю друзьям по шарашке.